Глава 6. Лекси Рид. Я медленно подошла к своей постели в старой квартире. Тесса изволила поехать со мной, но осталась ждать в прихожей, давая мне время попрощаться. Сейчас именно ее молчаливое присутствие придавало мне сил. Присела, провела рукой по тонкому покрывалу и окинула спальню взглядом. Все так же, как я оставила в августе, собираясь в попыхах. Окна и подоконник покрылись пылью. Пустые картонные коробки валялись в углу, на подушке сидел маленький плюшевый мишка, забытый мной летом. Старая игрушка оставалась совсем одна на этой холодной кровати в пустынной комнате в темной квартире. Я улыбнулась краешком губ. Пускай не живая, но она терпеливо ждала, когда хозяйка вернется за ней. Отец купил мне этого мишку лет тринадцать назад. С тех пор я повсюду таскала его за собой, а когда пришло горе, забыла. Я подняла Мишку с подушки, заглянула в выпуклые глаза бусинки, погладила по мягкой голове, вновь улыбнувшись нахлынувшим воспоминаниям, но они осколками резанули по сердцу. Каждый вздох, каждый взгляд, каждое слово. Я попыталась встать, но тут же, пошатнувшись, рухнула обратно на кровать. Голова кружилась, ноги отказывались подчиняться, я обхватила себя за плечи, почувствовав внезапный озноб, как от лихорадки. Внутри снова была бездонная грусть, необъятная горечь утраты. В душе все перемешалось. Боль, ярость, страх, ненависть. Лекси. Тесса вмиг оказалась рядом, улыбнувшись сквозь слезы И горе в этой улыбке было больше, чем в мокрых дорожках, которые она тотчас стала размазывать по щекам. «Как давно она тут стоит?» «Мне так жаль». Я видела, что скрывалась за этой улыбкой. Подруга не ведала, каково терять родителя. Нет, с ней отродясь, ничего подобного не случалось. Но она знала, что мне очень тяжело справляться со всем этим в одиночку. Девушка с огромным добрым сердцем с радостью взяла бы на себя хоть малую часть моей ноши, но я не позволяла. Старалась хранить всю свою боль в себе, пытаясь отгородить от нее тех, кто мне дорог. Но не сегодня. Знаю. Прервала я блондинку, сжав ее холодные руки. «Спасибо». «Не стоит волноваться, дай мне пару минут, и я буду в норме». С неимоверным усилием я все же встала с кровати, обошла Тессу и направилась в ванную комнату. Включила холодную воду и подставила руки под ледяные струи. Они обжигали, но в то же время бодрили. Умыла лицо и стала всматриваться в свое отражение. Измотанная, обессиленная, поникшее. Последние несколько дней я с трудом узнавала себя. Слишком сильно измучилась, слишком много плакала, слишком часто была слабой. В этом чертовом городе все было слишком. И в этот момент я отчетливо поняла — это только начало. Почувствовала, что успокоилась, боль исчезла, оставив место холоду и пустоте. А в голове вспыхнуло желание решительное, нестерпимое, стержневое — мстить. заставить страдать того, из-за кого терзаюсь сейчас я, убийцу. Чёртова ублюдка, что посмел отобрать у меня отца. Заставить заплатить за каждую пролитую капельку крови Артура и каждую слезинку, выплаканную мной. За каждый день, что я вынуждена была бороться с этой горечью. Лексе, Вошедшая в ванну подруга смотрела на меня с беспокойством и, пожалуй, недоумением. Кажется, я слишком долго сверлила пустым взглядом собственное отражение. Я никогда не прощу его. Кем бы он ни был. Такой простой, такой обезоруживающий хладнокровный ответ. Приговор. Желание увидеть, как враг до последнего издыхания молит о пощаде, задыхаясь от боли, отсиживая пожизненный срок. Никто не имеет права отбирать жизнь у других. Никто не смеет распоряжаться чужими судьбами. Мерзавец, возомнивший себя Богом, должен понести жестокую кару. Низкие облака сплошной мутно-серой пеленой затянули небо. Казалось, еще немного, и они лягут на крыши домов и макушки деревьев. Со стороны леса густой и бледной вуалью стелился туман. Мисула встречала хмуро и неприветливо. Снег почти растаял, оставляя после себя грязные лужи. Воздух влажный, тяжелый и неподвижный. Мы с Нейтом стояли в зале выдачи багажа, пока Тесса с Максом вызвали сходить за кофе. Еще утром я была в Сиэтле, завтракала в любимой кафешке, заканчивала дела, отправляла вещи отца транспортной компании в Монтану. Коробки останутся ждать меня в специальной камере хранения, пока я не перевезу их в свой новый загородный домик. Не хотелось вести все к матери и тем самым провоцировать новые вопросы. Я предполагала, что нас с ней ждет и так непростой разговор. Я взаправду ожидала, что старший Рид попросит меня съехать. Ну что ж... Даже если это так, у меня теперь есть куда пойти. И хоть подаренный отцом дом находится в двух часах езды от школы, да и рассчитан он как домик на выходные, стоящий в отдалении от города, в районе, где подобные дачные дома строятся на большом расстоянии друг от друга, чтобы ничто не мешало наслаждаться видом на озеро, горы и лес, все же это был дом. Моя собственная крепость, куда я могу сбежать, если что-то пойдет не так. «Ты весь день молчишь». Невзначай поинтересовался Нейт у меня, как только мы остались вдвоем. «Не хочешь возвращаться?» «Нет. Как ни странно, хочу, просто боюсь. Блэка или мисс Рид? Причем здесь Ник?» Испытывающий, глядя в глаза юноши, поинтересовалась я. «Ты и он, это серьезно?» Напрямик спросил Абрамсон-старший. «Мы можем закончить наше фиктивное отношения прямо сейчас, если это мешает вам быть вместе». «Нейт, все правда очень сложно. Я не в силах объяснить наши отношения. Отвела, чувствуя себя, предельно неловко. Но Блэк знает, что мы с тобой не пара. Поэтому, если тебе еще нужна моя помощь, я с радостью приму твою. Ты любишь его?» Проницательно уточнил блондин. «Да», — просто ответила я, уверенно, на самый максимум своей уверенности. Нейт хотел еще что-то сказать, но к нам уже спешила довольная блондинистая парочка. Тесса несла четыре кофейных стакана, а Макс шел чуть поодаль, разговаривая по телефону. Неужто Блэку докладывают, что мы прилетели? Вчера вечером я устроила у Брайана полноценный допрос, но парень моей лучшей подруги молчал как партизан. Молчал и улыбался. Хитрый гаденыш. Во время полета и после, сидя в такси, неспешно везущий меня к родному дому сквозь туманный лес, я много размышляла о Нике. Как он узнал, зачем я еду все это? Почему прилетел он, а не Дэйв? Откуда ему известно даже больше, чем мне самой, а самое главное, о чем он разговаривал с Биллом наедине? Я ждала возвращения домой, чтобы, наконец, нормально поговорить с ним, и пускай только попробуют увильнуть или снова соврать, запру в комнате и не выпущу. Настроена я была решительно, поэтому, все еще размышляя на эту тему, расплатилась с таксистом и уверенно поднялась по припорошенным, не успевшим растаять мокрым снегом ступенькам.